Глава тридцать восьмая. Абелард. У любого уважающего себя дракона обязательно должно быть подобие своей пещеры с сокровищами. В древности хранилища делали в скалах, но они были крайне ненадежны из-за возможных обвалов и незваных гостей, так и норовивших в них поживиться. В наши дни хранилища представляют собой хорошо защищенные подвальные помещения с удобным входом, в которое без проблем влетит дракон в боевой ипостаси. В нашем дворце таких хранилищ не меньше дюжины. Их еще при постройке закладывали в расчете на множество маленьких дракончиков, который, к большому сожалению, не оправдался. Сейчас заняты только три – два родительских и мое. Я не раз бывал в отцовском логове, будучи ребенком – Здесь же случился мой первый полноценный оборот. Мне нравилось зарываться в горы золота, замирать, выжидая, когда отец подойдет поближе, а затем прыгать ему на спину, пугая. Мама не одобряла наших игр, ругая меня за непоседливость. Позже отец по большому секрету проговорился. Это только из-за того, что в боевой ипостаси она слишком большая, чтобы так спрятаться, а потому немножко завидует». За годы, что я здесь не был, в хранилище почти ничего не изменилось. Но, может, несколько новых солидных кучек драгоценностей прибавилось. Все-таки императорская семья владеет десятками приисков. У меня тоже есть свои, которые приносят весьма недурной доход. Только занимаюсь ими не я сам, а назначенные управляющие. В дальней стене хранилища была неприметная дверь в небольшое помещение. Именно там отец хранил самые важные документы – артефакты и некоторые семейные реликвии, что еще не утащила в свое логово мама. Вот этот договор. Император протянул мне пожелтевший от времени свиток. Абилард, я... Остановил его, подняв ладонь вверх, не желая слушать. Я просто не был готов, а потому перебил. Понимаю, что все вышло не так, как вы с Голденбергом планировали. Да, если бы я знал, что все так обернется... Ну что?» — иронично спросил, скрестив руки под грудью. «Бросил бы меня умирать?» «Нет, отец, ты не допустил бы этого». Он промолчал, угрюмо опустив голову. Его темные волосы уже тронула седина, хотя по меркам драконов стариком он не был. «Просто действуя на эмоциях, ты оплошал, доверившись гадолкам-недоучкам. Я понимаю, что ты спасал мою жизнь». Вот только спасли ли меня на самом деле, вытянув с того света. Я покачал головой. Нет, просто отсрочили неизбежное. Да как ты можешь такое говорить? Внезапно взвился отец. Нам надо всего лишь найти эту девчонку, а дальше истинность... Не сработает, перебил я. Что? Не сработает приятежение истинных. Александра, не моя пара. Свою пару я встретил буквально накануне того дня, когда чуть не погиб. Мы собирались пройти обряд в четвертой пещере. Но случился прорыв. А дальше ты и сам знаешь, как меня еле спасли. Вот и признался. Даже легче стало, что наконец смог поделиться тем, что терзало душу все эти годы. Погоди. На отца было страшно смотреть. Настолько он выглядел ошарашенным. Но ведь пророчество... «Ваше пророчество ошиблось». Император зарылся руками в свои волосы и нервно взлохматил их. «Так ведь это все меняет? Погоди, а где тогда твоя истинная?» Я пожал плечами. «Ты же пытался ее найти». Кивнул. «Я не нашел?» Покачал головой. «Тогда чего ты ждешь?» Я сейчас же подниму все связи во всех мирах. Тебе просто достаточно будет сказать имя и... Не выйдет. И, опережая твой вопрос «почему», отвечу. Я не помню. Не помню ни имени, ни внешности. Думаешь, я сам не попытался бы найти ее за столько лет, если бы память меня не подводила? Повысил я голос до хруста, сжимая кулаки. Лард... Отец осторожно подошел ко мне и положил руку на плечо. Не хотел, чтобы ко мне сейчас хоть кто-то прикасался, но сбрасывать руку не стал. «Сынок, а может, это последствия травмы? Ты же год почти провел в стазисе. Говорят, после него сознание может мутить какое-то время. Может, тебе это просто приснилось?» и Я невесело рассмеялся. «Ну, давай проверим опытным путем, если моим словам ты не веришь. Позови любую девицу, неограниченную моральными принципами. Можешь хоть королеву красоты мне в постель притащить. Уверяю, ничего кроме отвращения и рвотных рефлексов у меня такая близость не вызовет. Сам же знаешь, как это работает». Проверять отец, естественно, не захотел. «Я не спрашиваю, почему ты не рассказал нам про это раньше». Но почему твоя истинная, когда ты пропал, не стала искать тебя? Если у девушки к тебе были чувства, она должна была хотя бы заволноваться? Видимо, на то были свои причины. И я постараюсь до них докопаться, только бы времени хватило. Пап, скажи, может ли быть такое, чтобы дракон родился не от истинной пары? Например, у дракона и ведьмы». «Разве что полукровка. Скорее всего, это был бы сильный ведьмак», — задумался он. «А способный к обороту полноценный дракон?» «Исключено. Только если ведьма — истинная пара дракону. Иных случаев в истории не было. К чему такие вопросы, сын?» «К тому, что либо я встретил первого в истории полноценного дракона не от истинной пары, Либо у нас первый случай, когда дракон, от истинной, ушел к любовнице. Как ни крути, со всех сторон случай уникальный. Усмехнулся я. Про кого ты говоришь? Отец выглядел слишком потрясенным, чтобы успевать за моей мыслью. Пришлось рассказать ему о гордее. Отец слушал внимательно, не перебивая и постоянно хмурясь. На твоём месте я бы первым делом провёл ритуал поиска кровных родственников. И знаешь, я бы хотел пообщаться с этим юношей. Может, пригласишь его в дворец? Я тоже хотел это сделать. Но для начала нужно получить согласие на переход между мирами у его матери. А заодно выяснить у неё, что случилось на самом деле. Почему-то эта история не давала мне покоя. У меня будет ещё одна просьба к тебе. Пообещай, что выполнишь, не спрашивая объяснений. «Что угодно», — заверил император, мгновенно становясь серьезным. «Усильь наблюдения за возможными прорывами. Есть вероятность, что они могут начаться вновь в самое ближайшее время». Взглянул на наручные часы, что настроил на столичное время, во избежание путаницы при переходах между мирами. «Пора возвращаться. Если повезет, успею немного поспать и привести себя в порядок перед встречей с Ольгой Шварц». Перед уходом навестил свое хранилище. На самом видном месте оставил завещание, что написал пару дней назад на самый паршивый случай. После этого даже как-то вдруг захотелось жить долго и счастливо.